Тогда же и там же. Ася, она же Асель Субботина, она же Матильда. Нет, ну надо же, наша Янка нашла себе мальчика. Вот тихушница. Я до последнего не догадывалась, что она глаз на этого Ува положила. Вообще так нечестно. Я-то с ней делюсь секретами. Даже когда в Серегина влюбилась, она первой узнала. А это произошло, когда мы еще только-только в Нижний мир попали. Ну, да, я на нее не обижаюсь. Я за нее, наоборот, рада. Хотя этот уф так себе. Я бы на такого не запала. Сам худой, а волосы белые, длинные, как у девчонки. Он их хвостик сзади собирает. И что интересно, этот уф заявляет, что он Гот. Да он и вовсе не похож. Я видела Готов еще там, в нашем мире. Они во все черное одеваются и волосы в черный цвет красят. А лицо белой пудрой мажут. И они всегда мрачные и хотят умереть. И еще они любят ходить ночью на кладбище. Ну, мне так девчонки рассказывали. Словом, чокнуты они, готы эти. Правда, Янка утверждает, что это нация такая. И к тем готам отношения не имеет. Но что-то я не слышала про такую нацию. И вообще, что это Янка понимает? Но то, что они друг другу подходят, это факт. Они и похожи, будто брат с сестрой. Анна Сергеевна говорит, что чувствует в Уве большие способности. Но я-то ничего не чувствую, ни большого, ни маленького. Но вот что заметила Димкин, большой черный конь, который раньше никого к себе не подпускал, признал нашего новенького. Димка ездит на своем коне очень мало, считай, что совсем не ездит. И раньше конь все время скучал. Теперь же он как привязанный ходит за этим Увом так они втроем слоняются. Впереди Уф, который выбирает пастбище на завтра для наших коней, за ним Янка, а за ними большой черный конь. Смешные. Вообще здорово, когда человек находит себе пару. Одиноким быть плохо и скучно. Мне кажется, когда у человека есть пара, он становится лучше. Все его хорошие качества выходят наружу. Это, наверное, от счастья так происходит. Между прочим, Антон Витальевич тоже нашел себе девушку. Да не какую-нибудь, а настоящую русалку. Не халам-балам. А это потому произошло, что он очень сильно изменился. Там, в нашем детском лагере, над ним только все смеялись и издевались. И правильно, он был таким нелепым придурком. Мы с девчонками его на конфеты раскручивали. Он думал, если будет нас угощать, мы его любить будем. Фиг там. Он, конечно, добрый, да вот почему-то все время хотелось над ним ржать и издеваться. Так, аккуратно. Не знаю почему. И понимаю, что не заслуживал он такого, а вот удержаться было невозможно. А сейчас это будто совершенно другой человек. Просто удивительно. Подстригся, сбрил усы до своей дурацки. Но не в этом же дело. А в чем, понять не могу. Вот только на конфеты его по-наглому раскручивать я бы уже не стал. Со своей русалочкой он не расстается. Всюду они ходят за ручку и постоянно смотрят друг на друга, улыбаясь, как два влюбленных идиота, каковыми они, собственно, и являются. Зато Антон, наконец, расстался со своей кепкой. Он ее этой Илле подарил. И ей удивительно идет под ее пепельные пышные волосы. Они, эти русалки, теперь выглядят вполне прилично, потому что одеваются. Это Анна Сергеевна их приучила. Правильно, нечего сиськами трясти при всем чистом народе. Они быстро это дело продыбыли как можно украсить себя с помощью одежды, подчеркнув свои достоинства. Они вообще все повторюшки и подражают нам, обычным людям. Глупые такие, но прикольные. Или с того контейнеровоза достался клевый комплект, джинсовые шортики и кофточка. На ногах у всех русалок, как, впрочем, у нас кроссовки, потому что это самая удобная обувь. Они, правда, шнурки не завязывают, потому что их долго потом развязывать, если подвернется водоем и захочется поплавать. Они их просто затягивают и заправляют внутрь. Это мой Митька научил их, умник этакий. И, кстати, такая умора наблюдать, как и учат Антона плавать. Я случайно увидела. Они этим втихаря занимались, найдя уединённую бухточку на побережье. Ну и не удержалась, понаблюдала немного. Ила его держит под живот и что-то щебечет своим птичьим голосом. А он руками размахивает, плыть пытается. Я не могу, ну и ржач. Тут она его все дальше на глубину заводит. Ей-то пофиг, у нее хвост. Он боится, цепляется за нее, сам бледный от страха, а пытается улыбаться, влом ему перед ней трусом показаться. Наконец она его отпускает, и он тут же начинает тонуть. Я бы давно психанула, а эта ила вылавливает его, смеется и нежно целует, а затем, взяв его в охапку, плывет к берегу. Между прочим, Антон тонет всегда молча, только глаза таращит. Вот респект ему за это. Если бы русалка услышала его виск, наверняка сразу бы за мужика перестала считать.